Глава одиннадцатая Лейла. Включаю воду, чтобы никто не услышал, что я в слезах. Неужели Вова таким образом решил мне отомстить за тот вечер? Наверное, он никогда не сможет полюбить такую, как я. Чувство подавленности убивает всякое желание двигаться дальше, но я не могу позволить себе впасть в депрессию. Ночная истерика удивительным образом зарождает во мне жажду изменений — и меняет мировоззрение. Я думаю о будущем и понимаю, что в ответе за сестру. Амалия — единственная, ради чего стоит жить дальше, поэтому под утро я все таки успокаиваюсь и возвращаюсь к себе. Закрывшись в спальне, перетряхиваю чемодан. Пора, наконец, разобрать его и избавиться от лишних вещей. В помойку летят короткие юбки, вызывающие платья, шорты, топы, откровенное белье, яркая косметика — Все, что ассоциируется с доступностью и пошлостью. Оказывается, у меня мало нормальной одежды. Период подросткового максимализма немного затянулся. Пора взглянуть на мир иначе. Выбираю самое скромное из всех оставшихся вещей. Чёрное платье до колен и лодочки на невысоком каблуке. Собираю волосы в высокий пучок и почти не крашусь. Хватаю сумку и бегу мимо удивленной Татьяны Михайловны. «Доброе утро!» «Здравствуй!» «Ты куда такая красивая?» «В новую жизнь». Женщина провожает меня странным взглядом, но ничего не говорит. Не знаю, видела ли она сына, заподозрила ли, что между нами произошел конфликт, а может, ее это совершенно не волнует. «Доброе утро, Игорь. Вы можете отвести меня по делам?» Наричито вежливо обращаюсь к охраннику. Он не удивляется. А может, просто не подаёт вида. «Да, конечно, Лейла Егоровна». Без лишних вопросов и сомнений открывает мне дверцу автомобиля. Прекрасно. Тотальный контроль отменен. Значит, Владимир тоже сделал выводы после нашей беседы. «Вас не узнать», — выдавливает охранник, разглядывая меня. «Его брови ползут наверх, когда он выходит меня встречать. Надеюсь, перемены к лучшему?» «Безусловно. Только жаль ваши волосы». Очень красивые были. Ничего. Иногда нужно избавляться от лишнего. Так легче дышится. Ну, вам и так очень хорошо. Это правда. Вижу, что говорит искренне. Я и сама не могу привыкнуть к отражению. Волнистые волосы до поясницы сменились гладким прямым коре. Длинные цыганские серьги остались в мусорном ведре. Теперь в моих ушах мамины пусеты с бриллиантами. На шее вместо кожаного чокера золотая цепь с буквой Л. Папин подарок, без вычурности и излишества, но утонченный. идеально подходит к целомудренному вырезу на новом платье. Очередная карта опустошена, но на этот раз моя одежда соответствует представлению о взрослой, стильной леди. Костюмы, блузки, юбки ниже колена. Папа бы мной гордился. Хотя одной одеждой уважения не заслужить. Куда поедем дальше? Была бы очень признательна, если бы вы отвезли меня в фирму отца разумеется кивает с восхищением посматривая в мою сторону игорь душка и кажется заинтересованной бедный малый боюсь я не смогу ответить ему взаимностью. я вообще не буду верить мужчинам у них на уме нет ничего кроме основных инстинктов в конторе все как и раньше судя по моим впечатлениям и комментариям юриста смерть отца не слишком глобально повлияла на дела. Потому что четко отлаженная система и надежные люди работают как часы. В этом был несомненный талант папы собирать вокруг себя тех, в ком был уверен. Вот только с Марго он промахнулся. Садись. Помощник отца Сергей указывает мне на кресло. Как ты? Прими мои соболезнования. Уход Егора Алексеевича для всех нас стал огромной неожиданностью и важной утратой. Спасибо. Пытаюсь адаптироваться. Отвечаю довольно сухо, не желая обсуждать то, чего не изменить. «Ты пришла поговорить о делах? Предлагаю собрать небольшое совещание». «Да. И еще я хотела бы проконсультироваться по вопросу опекунства над сестрой». «Хорошо, я к твоим услугам». Расплываются в вежливой улыбке. Совещание и обсуждение дел проходят довольно оперативно. Меня не посвящают во внутреннюю кухню и обходятся дежурными фразами. Я среди взрослых мужчин белая ворона. Меня не воспринимают всерьез. Хорошо хоть догадалась одеться подобающе. Чувствую по снисходительному тону и взглядам, что в понимании мужиков девушке не обязательно быть умной. Ее дело — посещать салоны красоты и варить бурщ. Да уж. Завоевать доверие, уважение и авторитет среди таких акул будет очень нелегко. Поэтому я выбираю тактику молчаливого согласия. Слушаю и киваю. Благодарю и заканчиваю разговор. Нужно переварить услышанное и хорошенько подумать. «Твой отец собирался взять тебя на стажировку. Если сможешь совмещать учебу и работу, то я все устрою», — обещает Сергей. «Не уверена, что смогу совмещать. Мой колледж далеко отсюда. В этом основная проблема. К тому же я бы не хотела оставлять Амалию одну». «Ты не рассматривала вопрос о переводе в местное учебное заведение?» зачем тебе продолжать учиться за границей не знаю пожимаю плечами как то не думала об этом я могу поговорить со своим хорошим другом он курирует один из самых престижных вузов нашего города тебе конечно придется пройти собеседование предъявить отчет об успеваемости но я не думаю что возникнут проблемы если все срастется есть вариант устроить тебя сразу на третий курс Фу, звучит заманчиво но «Будешь хорошо учиться, закончишь экстерном, параллельно пройдешь практику и сможешь работать. Если, конечно, это то, о чем ты мечтала». «В первую очередь меня беспокоит будущее Амалии и ее здоровье. Я бы не хотела полностью оставлять ребенка на нянек». «Ты готова посвятить все время семье?» «Прищуривается. Скажем так, это для меня имеет больше приоритет, чем работа в папиной фирме». «Могу я дать тебе совет?» «Киваю». «Опекунство над сестрой тебе просто так не дадут. Ты должна будешь доказать, что сможешь содержать сестру финансово. А без работы и образования воспитывать особенного ребенка довольно сложно. Да и вообще в наше время жизнь очень дорогая». «Я подрабатываю моделью. Иногда. Не слишком большие деньги, но хватает на личные расходы». «Это неплохо, но недостаточно. Твой счет не резиновый. К тому же на нем стоят ограничения». «Тебе необходимо доучиться и получить более стабильную и востребованную профессию. Никто не знает, что будет дальше. Ты должна стать независимой, потому что кроме себя тебе не на кого рассчитывать. Содержание одного только вашего дома обойдется в круглую сумму, а еще налоги, вещи, детское питание, продукты, услуги врача и развивающие центры для Амалии... Звучит не слишком обнадеживающе, даже при том, что твой отец оставил наследство» ты конечно можешь все продать но ведь любые деньги имеют свойство кончаться а вы самаали и привыкли к определенному комфорту вздыхаю обдумывая его слова знаешь я отчасти могу понять твои эмоции сейчас поэтому и раздаю советы я был в похожей ситуации и знаю о чем говорю именно трудности позволили мне в свое время учиться и двигаться дальше если бы не упорство и труд я не сидел бы сейчас перед тобой такой какой есть теребит браслет от дорогих часов. «Главное не вешать нос и не впадать в депрессию. Я помогу тебе с работой, это воля твоего отца и мой долг, но без твоего желания и участия ничего не выйдет. Как сказала бабушка, когда мне исполнилось 16, и умер отец, детство кончилось, Сереженька. Тебе нужно научиться зарабатывать и обеспечивать себя самому». Сергей осушает стакан с водой. «Не слишком легкий разговор, но я благодарна ему за честность». И не могу не согласиться. Приложив определенные усилия, ты учишься быстро. Я помогу тебе пройти практику. Несколько лет и ты станешь молодым специалистом с опытом работы, багажом знаний и дипломом. Параллельно сможешь проводить время с Амалией. Без няни, конечно, не обойдется, но ведь у нее уже есть опекун. Келлер, верно? При упоминании Владимира внутри все сжимается. Он самый. Так вот и делегируй ему часть обязательств. У него есть деньги и связи. Поможет с ребенком. Не торопись оспаривать волю отца и задевать дело по лишению опеки. Зачем тебе лишние проблемы, если можно договориться с Владимиром? Человек, он весьма неплохой. Не могу согласиться. Почему? Личная неприязнь. Вспоминая его ночные визиты, по коже бегут мурашки. Ты просто к нему еще не привыкла. Он не похож на Егора, а девушки всегда подсознательно ищут в мужчинах черты своих отцов. Улыбается. Пожимаю плечами. С папой у меня тоже не было гладко. Наверное, я просто сама такая неправильная. В любом случае, если хочешь стать независимой и воспитывать сестру, нужно время. А если мне необходимо это прямо сейчас? Есть варианты? Поднимаю глаза. Глупый вопрос, но он срывается с губ сам по себе. Но если только ты быстренько выйдешь замуж за взрослого надежного мужчину... «Желательно юриста!» — Смеется, поправляя челку, спадающую на лоб. «Отмечаю, что у него совершенно не такая стрижка, как у Вовы, и вообще он совсем другой. Худой и невысокий, в очках. Полагаю, они с Келлером одного возраста, и тем не менее с Владимиром не сравнится. Не вызывает во мне ничего, кроме уважения и чувства легкого трепета, как перед отцом. Разница в возрасте между нами в данном случае очень заметная». Не знаю, почему я вообще думаю сейчас об этом. Зачем сравниваю этих разных мужчин? Тебе нужно найти человека, которому доверишь не только свою руку и сердце, но и полное управление фирмой. И в таком случае ты сможешь полностью посвятить себя семье. В принципе, для многих девушек такой путь является наиболее предпочтительным. Ухмыляется, облизывая губы. Хлопаю ресницами, не совсем понимая, к чему он клонит. Финансовыми и рабочими вопросами будет заниматься муж, а ты займешься реабилитацией сестры, возможно, родишь своих детей». Встряхиваю головой. Довольно странно думать о замужестве и детях в 18 лет. А уж тем более обсуждать это с папиным помощником по фирме. Юристом, кстати. И довольно надежным, судя по всему. Нравится такая перспектива? «Это какая-то утопия. Быстро открещиваюсь». «Эта тема мне не слишком приятна». «Почему?» «Таких идеальных не бывает». «Может, тебе просто не с чем сравнить? Ты, вероятно, оцениваешь своих ровесников. Присмотрись к мужчинам постарше». «Уж не свою ли кандидатуру ты предлагаешь, Филатов?» Голос Владимира как гром среди ясного неба. Или у меня галлюцинации? Мерещится везде, где только можно. «А что, разве это запрещено по закону?» Сергей поднимается с кресла, протягивая руку. «Похоже, Вова появился в кабинете, пока мы беседовали». «Нет, конечно». Жмет. Довольно крепко, судя по лицу Сергея». «Ну и не приветствуется. Ты девочке лапшу на уши не вешай. Она юная совсем, рано ей замуж». «А чего же рано? Посмотри, какая красавица выросла». «Выросла, но не для тебя. Так что не мечтай». Чеканет ему в лицо. «Боже, да тут конфликт!» «Ничего, что я тоже здесь и все слышу!» Вспыхиваю. Особенно задевает реплика Владимира про мой возраст. «А ничего, что вы проводите совещание без меня?» В свою очередь парирует Владимир. «А вы вообще кто, чтобы вас звать?» Делаю вид, что пытаюсь вспомнить. Келлер закатывает глаза. «Давно ли мы с вами на «вы»?» Судя по выражению лица, Сергей пытается понять, что за странный диалог происходит у него в кабинете, но я предпочитаю закончить это шоу. Спасибо вам за советы и консультацию. Я обдумаю все и решу, как поступить. Встаю с дивана и расплываюсь в улыбке, переставая реагировать на Келлера. На связи. Да, заходи в любое время. Хорошо, всего доброго. И тебе. Амалии привет передавай. Я уже давно ее не видел. Так приходите в гости. Зачем-то предлагаю. Наверное, хочется посмотреть на реакцию Вовы, но он остается беспристрастным. Спасибо. Обязательно, как только будет возможность. Сергей встает, чтобы меня проводить. Справимся. Выход найдем, Не отвлекайся. Останавливает его Владимир. Так ты разве не останешься? Заеду в другой раз. Ну, как знаешь. Фыркаю. Прибавляю шагу в поисках Игоря. Но его и след простыл. «Кого то потеряла?» «Отворачиваюсь. Молчу». «Игоря я отпустил. Если у тебя здесь все, то я отвезу тебя домой». «Справлюсь и выход найду. Повторяю его уже слова. Хочу нащупать телефон в сумке, но вспоминаю, что аппарат сломан, а новый я так и не купила». «Не спорь, пожалуйста. Давай выйдем на улицу». «Не хочу идти с ним. Игнорирую. Хотя немногословный диалог происходит в приемной. На нас смотрят папины коллеги. Владимир не собирается меня уговаривать. Просто берет под руку и выводит из зала. Совсем куку! -ку. В машину садись. Нет. Будешь упрямиться, придется помочь. Да? И как же? Например, так. Невозмутимо подходит и забрасывает на плечо: Узкое платье не приспособлено для таких пируэтов. Натягивается на заднице. Чувствуя себя беспомощной макарониной. Пусти! Ага, прошу вас, Леди. Открывает дверцу своего танка и сажает меня в салон. Ты невыносим! Снова перешли на ты. Извини, те, Владимир Романович, совсем забыла, что я ребенок, Соску не подадите? Или мне к вам дядя Вова лучше обращаться, а может быть, Ваше Величество, или мой господин? бросает на меня убийственный взгляд, заводя мотор. Если нравится, можешь называть по имени отчеству. «Или мой господин. В определенных ситуациях. В этом что-то есть». Цедит сжимая руль, а я снова краснею, как дурочка. Демонстративно отворачиваюсь к окну. Продолжать бессмысленный диалог — глупо. «Почему обрезала волосы?» «Внезапно задает нелогичный вопрос». «Мне больше нравились длинные». «И что? На автомате поправляю прическу. Значит, мне не идет каре?» «Ничего». Замечаю, что Супермен не везет меня домой, а заворачивает на парковку одного из лучших ресторанов города. И удивленно поднимаю брови. «Зачем мы сюда приехали?» Сама сказала про Суску. «Намёк был понять неверно?» Хмыкает, вылезая из авто. Закатываю глаза. «Идёшь? Или мне ужинать без тебя?» «Знаю, что здесь готовят очень неплохо, а в желудке противно тянет» поэтому игнорирую протянутую руку Келлера и держусь от него на почтительном расстоянии, но все таки иду. В таких местах нужно загодя бронировать столик, но хостес при виде нас расплывается в улыбке и сразу же проводит на место с шикарным видом на вечерний город. Нам приносят меню, зажигают свечи. Несмотря на то, что сегодня не выходной, в зале играет живая музыка. Какая-то фортепианная мелодия, не затейливая, но очень приятная. Начинает накрапывать дождь, и панорамные окна покрываются струйками воды. Засматриваясь на пламя свечи, играющей в бегущих каплях, веет какой-то романтикой, как будто бы мы на свидании. Но это, конечно же, не так. Готовы сделать заказ? Да. Выбираю легкий салат и сок, а Вова берёт себе стейк средней прожарки. Почему-то я не сомневалась. Хищник. Любит мясо с кровью. Стараюсь не смотреть в его сторону и вообще вести себя как можно безразличнее. Но в отражении окна профиль Келлера слишком притягивает взгляд. Его голубые глаза, в которых скрыто множество тайн. Легкая щетина. И только при тщательном разглядывании можно найти следы бессонной ночи и остаточное явление простуды. Интересно, а как со стороны выгляжу я? Кроме того, что ему не по душе моя новая стрижка. Оценил ли он то, что я подобрала для себя строгий образ? Если ты будешь постоянно теребеть волосы, то они долго не отрастут. Какое вам до этого дело? Искренне жаль, что обрезала такую красоту. Откладываю вилку и смотрю в упор. Если настолько противно, можно не смотреть в мою сторону. Перестань говорить чушь. Тебе очень идет классический стиль. Ты выглядишь как бизнес-леди. Хватаюсь пальцами за подвеску на шее к чему он начал обсуждать это и как мне реагировать. Решаю занять руки вилкой, о себя салатом, а Вова просто сидит и смотрит, как я ем, вгоняя меня в краску. Да что за черт? Что тебе наговорил Сергей, кроме глупых советов? Они вовсе не глупые. То есть ты вполне рассматриваешь его в качестве кандидата в женихи? Оценивает меня сверху вниз. А почему бы и нет? Решаю ответить в его манере. «Вполне взрослый, богатый, умный. Или я обязана спросить разрешения у своего опекуна? Ой, простите, у своего господина?» филотов для тебя слишком старый». Делает раздраженное лицо, хватая со стола стакан с водой. «Один старый, другой молодой? По-моему, это моё дело!» Вова не отвечает. «Мимо нашего столика проносят корзину с розами. Ненавязчивый сервис для влюбленных, Даже в ресторане такого уровня». Отвлекаюсь от мыслей и провожая взглядом ароматную красоту. Но, конечно, мне не светит даже лепесток от розы. Можно, конечно, купить себе самой, правда, как это будет выглядеть со стороны? Глупо. Папа часто дарил маме цветы. Почему-то сейчас я вспоминаю именно об этом, а от Вовы, видимо, не укрывается мой мечтательный взгляд. Он останавливает цветочницу и что-то ей говорит. так кивает и улыбается. «Какую вам?» «Можете выбрать любую». Вспыхиваю. «Неужели Владимир решился купить цветок? Но кому он его подарит?» На мгновение в душе появляется надежда, прекращающая раздражение и обиду. «Нет, вы не поняли», — обрывает интриган. «А я-то подумала. Снова ощущение горечи внутри. Когда, наконец, он перестанет делать это со мной?» — сглатываю слезы, подступившие к глазам. Не хватало, чтобы кто-то увидел, как сильно мне хотелось получить этот чертов цветок. — Не одна, а все. Я покупаю все. — Да, конечно, простите. — С корзинкой, разумеется. — Это что, правда, мне? Хлопаю ресницами, пока передо мной ставят целую охапку роз. Инстинктивно провожу пальцами по нежным лепесткам и, выбрав самую красивую розу, вдыхаю ее аромат. — Да, нравится? Поднимаю глаза. Конечно, о чем может быть речь? Я хотел перед тобой извиниться. Розы и ужин в качестве заглаживания вины? Супер, поднимаю брови. Это не то, что бы хотелось услышать. Лучше бы промолчал. Ну, изначально розы не входили в мои планы. Я не привык дарить цветы девушкам. Считаю это излишне сентиментальным и глупым поступком. Лучше подарить что-то более значимое. «Так, может, вернуть их обратно, пока цветочница не ушла?» Бросаю на стол салфетку и вскакиваю со стула. Либо Владимир просто издевается надо мной, либо совершенно не понимает, что делает мне больно. «Ляль, ну что не так?» Вова встает и идет следом. «Хочу скрыться от него в женской уборной, но на этот раз мне не удается». «Нет, сейчас ты не сбежишь. Мне хватило ночи. И прекрати мне выкать, и тем более не называй меня господином. Это слишком странно звучит, как будто бы ты мой...» Осекается, заставляя сердце пропустить удар. Отталкиваешь меня, а потом... Снова... Я так не могу. Лучше вообще не трогай, чем так. Резким рывком притягивает меня к себе и прижимает сильными руками. Я окончательно теряюсь в происходящем. Поднимаю глаза, желая найти ответы, К горлу подступает ком, слишком отчетливо в воображении всплывает прошлая ночь и его поцелуи. «Прости, я не хотел обижать тебя. Все как-то по-идиотски получается. Делаю только хуже». Признание выходит искренним. «Но я все равно не понимаю, что между нами происходит. Мне безумно хочется уткнуться носом в его шею и стоять. Ощущать силу, уверенность и защищенность». Знать, что он не бросит, что тоже чувствует ко мне нечто большее, чем просто сострадание и жалость. Но есть ли смысл обманывать себя? Вова позволяет мне немного остыть. Никаких попыток к близости, ни намека, ничего, кроме целомудренных объятий, словно и не было той ночи, когда он позволил себе перейти черту. Дружеские отношения... Наверное, так он и представлял, когда говорил о доверии. Но мне никогда не стать ему другом. Я позволила ему проникнуть в душу. Слишком глубоко и необратимо. Осознание этого заставляет меня окончательно прозреть. Отвези меня домой. Прямо сейчас? Да. Я устала. Хорошо. Не дожидаясь, официанта бросает на стол деньги, берет корзину и провожает меня на парковку. Дорога домой кажется бесконечной, между нами повисает недосказанность, но я ни за что не признаюсь ему в своих чувствах.